Глава 8. Спустя пару часов запястья Ханны болело от записей, голова раскалывалась, а мочевой пузырь грозил вот-вот лопнуть. Отлучиться не нашлось возможности из-за бешеного темпа работы. Бенкрофт основную часть времени провёл в кресле, положив на лицо открытую книгу над пропастью воржи и закинув забинтованную ногу на столешницу. Он сопровождал оживлённой жестикуляцией Поток замечаний, выговоров и оскорблений, без использования бранных слов. Среди этого потока изредка попадались и полезные указания. Ханна не успевала задавать вопросы, с трудом пытаясь понять отрывистые распоряжения Бенкрофта и хоть как-то их записать. Видимо, в этом и заключалась её работа, потому что Грейс отдала девушке блокнот и лишь иногда подсказывала, что означал тот или иной жаргонизм. Стелла сидела в углу и печатала что-то на компьютере. Процесс проходил с неким подобием порядка, причём с основным упором на слове подобие. Совещание открыла Грейс. Она перечислила статьи от внештатных журналистов. Вернее, так их назвала про себя Ханна. Бенкрофт Дж предпочитал говорить о них как об идиотах, которых не приходится видеть каждый день. Окс и Редж, к которым она точно не собиралась обращаться как китаец и толстяк. представляли раздел газеты, отвечавший за сенсации. Последний звучала чрезмерно пафосно для подобного издания, но Ханна старалась мыслить шире. Из двух журналистов Окс, казалось, лучше понимал тактику взаимодействия с Бенкрофтом, что означало меньше упрёков и замечаний. Главный уфолог странных времён предлагал именно тот материал по местам посадки НЛО, теориям заговора и историям о странных японских роботах, которого ожидал Бенкрофт. Рэдджедже рекомендовал публикацию статьи на темы "Интересное любому нормальному знатоку паранормального". Исчерпав лимит цензурных ругательств, главный редактор под неусыпным наблюдением Грейс в конце концов перешёл на грубые звуки, чтобы выразить своё недовольство. Было бы неправильно сказать, что он вёл себя как избалованный ребёнок. Ханна никогда не видела ребёнка, который с таким живоображением и целью устремлённостью как облял бы всех вокруг. Когда Рэддж закончил перечислять темы для возможных статей, Бенкрофт покраснел так, что напоминал свёклу, и наверняка испытывал жажду, так как вся слюна ушла на презрительный фырканге и грубые звуки. Главный специалист по паранормальным вопросам пытался придать газете более серьёзный и научно обоснованный тон. Оставалось пожелать ему удачи. Наконец Ханна взяла домой Один из последних выпусков Странных времён. Издание обещало странные, загадочные и необычные новости со всего света и за его пределами. Просматривая статьи о таинственных существах, обсуждения абсурдных теорий заговора и истории о людях, которые творили всевозможную ерунду, в основном голыми, и выдвигали различные дикие предположения, Ханна почти слышала голос отца, спрашивавшего, что за бред читает дочь. Она никогда не считала себя ханжой, но пребывала в изумлении от колонки с завуалированным названием Совместное время припровождения. Рубрика, похоже, выходила на регулярной основе и содержала список предметов, с которыми мужчины пытались заняться сексом, а женщины хотели сочетаться браком. Муж Ханны тоже был по всей видимости эротаманом, но его хотя бы никогда не ловили в объятиях терракотовых воинов. А если бы она последовала примеру женщины из Войёминга и выбрала в качестве супруга комбайн для сбора урожая, то насколько иначе сложилась бы её судьба. Закрыв газету Ханна ещё раз взвесил в уме все за и против. Впервые в жизни она получила работу. И даже если та заключалась в публикации полнейшей чуши, да будет так. Значит, пора стать лучше в этом деле. Кроме того, в мире наверняка имелись занятия и похуже. Хотя Бенкрофт, без сомнения, вошёл бы в список пяти самых ужасных начальников на планете. Он руководствовался крайне необычным методом отбора статей, который вращался вокруг рыбы. При упоминании новой темы главный редактор либо задавал дополнительные вопросы, либо выкрикивал название одного из представителей морской фауны с номером и переходил к следующему пункту. После первоначального замешательства Ханна сообразила, что таким способом обозначались объём статьи и страницы в газете. Планктон считался самым незначительным, всего пара строк. Креветки занимали параграф, форель 2 абзаца, лосось 3, дельфинам отводилась полоса, а акулам целый разворот. Этим профессиональный жаргон не ограничивался. Слово "жареный" означало, что к истории шли рисунки или фотографии, а с пузырьками цитаты. И то и другое считалось отличным дополнением. Если Бенкрофту не нравилась статья, он приказывал или выбросить её обратно, или положить в морозилку. Последнее, по предположениям Ханны, являлось эквивалентом переноса материала на более позднюю дату. Кита же они пока не нашли, отчего атмосфера в помещении начала накаляться, становясь неловкой. Этому также способствовал тот факт, что Бенкрофт снял обувь со здоровой ноги, хотя ужасная вонь намекала, выводы насчёт отсутствия болезни делать было рано. "Итак", произнёс главный редактор. Ханна подозревала, что он заснул, потому что из-под книги уже давно не доносилось едких замечаний. "Пройдёмся по материалам ещё раз". Когда все сотрудники газеты испустили дружный стон, Бенкрофт выпрямился и огляделся. "Простите, Вы хотели сделать перерыв на обед? Надо было так и сказать. Ханна поднялась с места, хотя подсознание твердило, что не стоило так поступать. Остальные воззрелись на новенькую с жалостью. Именно таких взглядов удостоили бы соратники по стаду антилопу, которая начала бы хромать посреди опасный африканский саван. "Что же вы?" подбодрил подчинённых Бенкрофт. "Не хотите последовать примеру Новой Тины?" И отправиться перекусить или пройтись по магазинам, будто газету вовсе и не нужно выпускать. Подумаешь, издадим в пятницу бумажонку со всеобъемлющей, полнейшей, абсолютной, зияющей пустотой на первой полосе. Читателям нет дела, что мы не нашли достойного материала. "О", пробормотала Ханна, опускаясь обратно на место и делая мысленную пометку в значении слова "кит". "Достаточно, Винсент", упрекнула Грейс. Ты донёс до нас свою идею. Разве? А вот мне так не кажется. Ведь все засунули головы в Поймав её предупреждающий взгляд, Бенкрофт уже тише продолжил: "Сами знаете куда, и никто не ни единая живая душа не может предложить хоть что-то достойное. А нельзя?" выпалила Ханна и только потом с удивлением поняла, что именно осмелилась сделать. Нельзя что? Спросил Бенкрофт, поворачиваясь к ней и мерия подозрительным взглядом. Что-нибудь выдумать? Несколько лет назад Ханна совершила подобную ошибку, позволив мужу сесть за руль машины после снегопада на Рождество. Карл распинался, что остальные водители жалкие трусы, а современные шины предназначены, чтобы справляться с любыми погодными условиями. Во время этой лекции он слишком быстро и резко вписался в поворот. И автомобиль с современными шинами, предназначенными справляться с любыми погодными условиями, занесло очень сильно. Это был незабываемый опыт. Пока машина вращалась по дороге, перепуганный до смерти Ханна успела трижды проклясть идиота мужа, а тот успел объяснить, что не виноват в случившемся, и только потом они врезались в трактор. Управлявший им фермер проявил понимание, хотя Карл пытался свалить ответственность заворю на пострадавшего вопреки доводам разума, показаниям свидетелей и простой человеческой порядочности. Воспоминание о том инциденте всплыло сейчас в сознании Ханны. Она видела, что летит навстречу неизбежному столкновению, но не представляла, как спастись. Очевидно предложенный выход из ситуации был неприемлемым или даже кощунственным. Глаза Бенкрофта сузились до крохотных щёлочек, И налились кровью, напоминает цветом лесной пожар, который грозил сжечь дотла дома неразумных поросят. Что-нибудь выдумать? мягко повторил главный редактор. Ханна похолодела. Она ещё ни разу не слышала, чтобы грубый начальник говорил таким тоном. Что-нибудь выдумать? Грейс открыла рот, чтобы вмешаться, Но один разъярённый взгляд Бенкрофта заставил её замолчать. "Я имела в виду", беспомощно пролепетала Ханна. "Мы же и так печатаем что? Всякую ерунду и бред сумасшедшего? Значит, можно сэкономить время и просто выдумать ещё одну бессмысленную статейку?" совсем тихо прошептал Бенкрофт, выпрямляясь во весь рост и нависая над новой помощницей, сверля её взглядом. Спустя несколько очень длинных и неприятных минут стало ясно, что все ждут ответа, и она осторожно кивнула. Собеседник указал в сторону окна. Что написано на дверной табличке? спросил он нейтральным тоном, который казался почти безобидным, как кажется безобидным проплывающее по реке бревно, пока оно не приблизится и не откроет немигающие крокодильи глаза. Там написано странные времена, тихо ответила Ханна. Так и есть, кивнул Бенкрофт. Они же, они же добавлена. Это больше не церковь. Идите доставать бога в другое место. Вот именно. Поэтому Подожди, что? Там нет такого. Надпись гласит: "Новости со всего света". Вообще-то ты сам поменял табличку", вклинилась в беседу Грейс. После того, как один милый и набожный мужчина явился к нам, постучав в дверь и спросил: Анасиклась, заметив выражение лица начальника. Просто напоминаю. Ну, надпись должна гласить новости со всего света. Мы выпускаем новости, а не придумываем их. Иначе это были бы больше не новости, а обман. Но молчание единственное золото, которое женщины не умеют ценить. Послушай меня, прервал её Бенкрофт и наклонился над одним из столов, едва при этом не упав, но выпрямился, держа в руке газету. Тот же выпуск, который Ханна читала накануне, и озвучился заголовок. Вулвергемптон наводнили летающие тарелки. Полная брехня, не так ли? Девушка ничего не ответила, понимая, что её беседе отвели роль слушателя. Итак, это ахинея, билиберда, окалеситься, галиматья, бред. Кто поверит в подобную бессмыслицу? Что же? Я тебе скажу. Бенкрофт ткнул пальцем в первый абзац и провозгласил: "Миссис Стейт, 42 года родом из Блэкенхолла. Вот кто. Видишь ли, мы не утверждаем, что опубликованная статья содержит правду, а только призываем посмотреть, во что верит эта сумасшедшая женщина, и приводим её доводы. Добавляем свидетельства других людей и рисунки летательных аппаратов по описанию. А ещё добавляем интервью с её мужем, который заявляет, что упомянутый летательный аппарат его похитил." Всесторонне обследовал гениталии, а затем высадил возле тотализатора, оставив, я не шучу, наводку: кто победит на скачках в этот день. Бенкрафт отбросил газету в сторону и продолжил: Мы публикуем странные и необычные новости со всего света. Как ты назовёшь тот факт, что муж с женой из Вулвергемптона верят пришельцы, эти высокоразвитые существа, способные путешествовать в космосе? Невероятным образом заинтересовались не просто такой дырой, как занюханый городок на задворках мира, но и сосиской некоего идиота по имени Клайв. Знаешь, как это назвал бы я? Необъяснимым. Вера этой пары странная, но она имеет место, и мы пишем об этом. Мы не заявляем, что новость непреложная истина. Мы заявляем, что новость существующая история. Возможно, для тебя это не важно, но именно такую маленькую деталь я считаю профессиональной журналистикой. Ханна не знала, куда девать глаза, и просто кивнула, часто моргая, чтобы отогнать слёзы, которые грозили вот-вот пролиться. Бенкрофт же завершил речь. Если ты не уважаешь подобные вещи, вероятно, эта работа тебе не подходит. "Ну хватит", вклинилась Грейс в честной попытке сдержать сход лавины. Вероятно, тебе следует вернуться к муженьку и выдумать собственную версию истории, которая объяснит причины его разгульной жизни. Винсент, выдумать альтернативную реальность, где ты не потратила впустую лучшие годы. Фолкерк громко выкрикнул редже название города в центральной Шотландии, подскочив на ноги. Все обернулись и посмотрели на бледного журналиста. А что с ним? Не сводя сурового взгляда с Ханны, уточнил Бенкрофт. Там есть туалет. Подозреваю, что даже несколько. Полагаю, что так, вздохнул Рэдджи. Но только один из них местные объявили одержимым дьяволом. Продолжай, кивнул Бенкрофт, слегка приподнимая брови. Он находится в пабе. Посетители утверждают, что из унитаза доносятся зловещие предсказания, угрозы и и рецепты теста для песочного печенья. Бенкрофт задумался, глядя в потолок. Пауза затянулась, и Ханна посмотрела на Грейс, которая попыталась ободряюще улыбнуться. Пахахивает Китом, наконец объявил главный редактор. Именно этого я и опасался. Поникредж, пока все остальные обменивались радостными взглядами. Ты отправляешься туда прямо сейчас, приказал Бенкрофт. Что? Но у меня на сегодняшний вечер уже имеются планы. Конечно же, Несколько, не сомневаюсь, Шотландия прекрасное место для досуга. Но я не умею водить машину. Разве не ты везде ездишь на той развалюхе? Нет, открестился Реджи и кивнул на окси. Это он. Что? воскликнул тот, оглядываясь по сторонам с таким видом, точно раздумывая, кому перебросить тикающую бомбу. Нет, я я не умею и потом совершенно не разбираюсь в таких делах. Поэтому отправьтесь вы оба Заодно заедете на то поле рядом с Глазго, где приземлилась НЛО. Нам же сдают статьи кто-то из местных. Бенкрофт вопросительно посмотрел на Грейс. Каждую неделю, кивнула она. Отлично. Но мне ещё нужно написать несколько статей, взмолился Рэдджи. Это можно сделать и в пути. Меня укачивает. Великолепно, потёрла ладони Бенкрофт. С отчётом это дополнительным бонусом. Минуточку вклинился в обсуждение Окс. А когда я буду писать статьи, пока спутник будет блевать. Видите, как всё прекрасно складывается. Отличное совещание. С этими словами Бенкрофт подобрал костыль и поковал дверь. А теперь кому я должен прищемить хвост, чтобы мне принесли чашку чая?